Тонкий крест. Руслан Мельников. Глава 17. Спасение пришло неожиданно. Лихой разбойничий посвист и воинственные крики нарушили тишину леса. Смелькали тени. На поляну вылетела с полудюжной стрел. Двое арбалетчиков валились с седён. Ещё под одним вдруг ту раненный копьё. Маски в миг забыли и о бурцевы, и о кнежне. Пара коротких опёрённых болтов были всажены в плащеты Я тут деревень, оттуда раздался чей-то вой. А в следующую секунду два всадника ринулись в бой с противоположного конца Березинской дороги. И эти двое не прятали своих лиц. Законными чуть по отстав, бежала целая орава пихотинцев. Пара тройка нехтов в кожаных доспехах с копьями и щитами. Да, десятка-полтора вооружённых луками, ножными топорами и охотничьими рогатинами, протрудинов волчьей шкурой. А лейтант, выскочивший из-за прищебурцева, с детским восторгом наблюдал за происходящим. Атакун несомненно возглавлял высокий кудащавый рыцарь в порубленной и неоднократно чинянной кольчуге. Был усадником, прикрывал округлый шлем, напоминавший половинку расколотого орех. Сабрал отсутствовала, но массивный чуть помнутый наносник надёжно оберегал лицо от поперечных ударов. На лице это выделялись пышные усы соломенного цвета с золотыми вниз концами седло с высокими луками наплечины нужны длинного прямого меча на поясе ещё один клинок покороче и небольшой кинжал узкий нужен в левой руке побитый треугольный щит краска на нём стёрывала облупилась так что герб одинокая серебристая башня на синем фоне разобрать почти невозможно в правой руке тяжёлое копье стрепещущим на ветру кровавым флажком заострённые концы копейского банера словно зубы ощерившегося хищника, в длинном древке небольшой щиток, прикрывающий руку и плечо. За спиной всадника развивался плащ из тонкого сукна, а на ногах блестели злоченые колесики шпот. Именно ездник несчастно погонял своего сакуна. Хрязь! Всадник врезался в тесную кучку масок. Копье усача выбило из седла ближайшего противника. Словно наконечник вместе с ложком баннером остался в теле поверженного врага. А нападавший уже вырвал из сиденьях ножен меч длиной в полторы руки. Металл звенел о металл. Следом за рыцарем скакал широкоплечий бугай с бычьей шеей, круглым лицом и таким же круглым щитом на левой руке. В седлу был приторочен второй щит, треугольный, рыцарский, такой же побитый с таким же облезшим гербом. Оруженосец догадался бурс. Правда, этот малый не только и носил оружие, но и дрался не хуже своего усатого господина. Даром что из доспехов на нем, как и толстая кожаная рубаха, да легкая кожаная краска, укрепленная стальными полосами. Металл скобо поблескивал на еду и вид, прикрывал крепкими пластинами темя, риски и затылок. Чешуточные наушники застегивались под чечинистым подбородком, С серебристыми шпорами аженосец погонял свою лошадку, заметно уступавшую по размерам и статии Рыцарскому коню страшно орал и размахивал вещество гирькой на блинной цепи. Он ловко шип кистьным вражеского всадника, пытавшегося атаковать рыцаря с флангами. Противник в порванной маске и расколотом шлеме грохнулся назем. Волча-шубая пехота тут же приняла его в свои объятия. Новый поворот боя. Воды пехотинцев врезались, размахивая мечами трое масконосцев. Но одного из них тут же срубил усатый рыцарь. Сарурому проломил череп его о ржаный носик, а третьего вместе с конём завалили кропиной кнехт. "Кнежну ко мне!" прокричал усач. "Кнежну!" какой-то кнехт бросился было к длаиде, но рухнул с кожным топором садника в плыкастой речине. "Бежим!" борцов потащил полячок к краю полян, где испуганно сжалась деревьям, не дая кабавиться. Но девушка вырвала руку. "Ты не понял?" бацло. Глаза её сияли. "Отныне наши с тобой пути расходятся. Вот он, мой истинный спаситель". Княжна буквально пожирала его восхищённым взглядом, сочась мечом и облупившимся щитом. "Пусть он беден, пусть за ним следует свойш один разносец, но этот человек благороден. В этом от ещё тебя наверняка имеет представление о хороших манерах. «Княжна, раскрой глаза пошире. С твоим благородным рыцарем, его оруженосцем, берет целая толпа народу в волчьих шкурах. Это те самые разбойники, что напали на себя. Они здесь все заодно». «Нет». Адлоида упрямо мотнула головой. «Они просто ослеплены его славой и могуществом. Они благоразумно встали на сторону сильнейшего, рассчитывая в дальнейшем на его милость и прощение». О, боже, девчонка явно переслушала придворных трубадуров. Буртыхнул технул её за плечи. А помнишь, нежна. Оставь меня, мужлан, и беги, спасайся, пока тебе самого не настигла справедливая кара. Э, -э нет, он покачал головой. Мы в ответе за тех, кого приручаем, не слыхала такого. Я тебя приручать не собираюсь, не отёсанный русич. Вот блин, непредсказуемая логика княжны способна порой вызывать искреннее умиление. Но только не сейчас, когда в нескольких шагах идет такая рубиловка. Вообще-то я имел в виду другое, Лейда. Это я в ответе за тебя, как за... Прирученную собачку? Оба-на, щеку Бурцева обожгло пламя. Или корову? Еще одна хлесткая пощечина. Или козочку? «Нет, это уже слишком. Не следует так часто повторять один и тот же прием. Тем более, что не ошпаренных щек у вас, глава Василия, уже не осталось». А христианским долготерпением он не отличался с детства. Бурцев перехватил руку княжны на третьем замахе. «Пойдешь, княжна, со мной. Пойдешь, как миленькая». Больше он ее отпускать не намерен, раз уж навязалась на его голову. «А ну-ка, хватит бодаться. Козочка-то наша породистая». Буцев выдернул из кармана и щёлк, щёлк, осыпал на запястье девушки наручники. Нежность, так их назвали в своё время шутники-разработчики. "Это что, кандалы?" удивлённо ахнула Кержана, не веря в случившиеся. "Ты надел на дочь князя кандалы? Да как ты сме-" не договорила. Буцев ис церемонно подхватил её и перекинул через плечо и, не обращая внимания на яростное спрыкивание, потащил гниду лошадки. — Пусти! — Не пустил, бросил лицом вниз на лошадиный хребет. — Пшла! Самому пришлось запрыгивать, удерживая полок. Княжну и самодельное седло попомя почти на скаку. К счастью, сложнейший трюк джигетировки завершился благополучно. Девушка вскрикла от боли, возмущения. Когда Бурцев одной ногой прижал к лошадиному боку её волосы, а другой развиваючие ошмётки подола. Так надо, подруга. Не дай бог зацепится сейчас за ветку с оргиота боих. Он поддал гнедуй пятками, нежно хорошенько тряхнул. Дыхание у Адлайды сбилось. Полячка наконец замолчала, перестала дёргаться. Крики сменились стонами. Теперь девушка уже сама цеплялась за мохнатую попону. Бурцев оглянулся успел увидеть, как длинный рыцарский меч согнал голову противтелю Тата. Шлем полетел в одну сторону, устрашающая саблизубая маска в другую. В бликнул в воздухе разъявленный рот отсечённой головы. У коркавшейся головы не хватало левого уха. Потом стражавшиеся скрылись из виду. У микрофона был Махмудов Даниил.